Глава 13. Я залетела в калитку писательского дома, будто за мной гналась свора бешеных собак. Взбежала по ступеням и остановилась перед дверью, чтобы отдышаться. Хорошенько из меня получится помощница сыщика, если я обычных сплетен испугалась. Успокоившись, я постучала в дверь. Открыл ее Кирилл Сомов, хотя я скорее ожидала увидеть его жену. «Привет!» «Привет, привет!» — весело ответил он. «Проходи, не стесняйся!» «Инга на кухне. Ужин готовит». «Здорово. Могу ей помочь». Я прошла через гостиную-столовую в кухню и застала Ингу за нарезкой овощей. «Юля, хорошо, что ты пришла. Сейчас ужинать будем», продолжая ритмично стучать ножом по доске, проговорила Сомова. «Если покажешь, где можно помыть руки, я тебе помогу», предложила я с готовностью. «Отлично. Руки можно вымыть тут». Она кивком указала на мойку у большого окна, выходящего в сад. «С таким видом из окна я точно полюбила бы мыть посуду», — с улыбкой заметила я. «Удобно, правда? Просто мечта. Так чем тебе помочь?» «Мне осталось доделать салат, а ты пока нарежь хлеб». Инга вернулась к огурцам и зеленому луку. А я достала из хлебницы половинку батона и четверть ржаного, который мне пришлось сегодня пообедать. «Огурчики свои?» «Да, я разбила небольшой огородик. Кирюша любит свежие овощи». Смахивая порезанный зеленый лук в большую миску с огурцами, ответила Инга. «Никогда бы не подумала, что мне может понравиться копаться в земле. Мы ведь с Кириллом оба городские. Нам этот дом выделили в Союзе писателей после того, как у Кирюши издали несколько романов. Вообще он очень талантливый, не хуже покойного Иволгина». Инга вдруг замолчала и невольно поежилась, будто ей стало неуютно. «Дом красивый, даже очень», — постаралась я немного успокоить ее. «А ты где-то работаешь или только в огороде?» «В библиотеке. Мне нравится». «Есть время на чтение и на хозяйство остается. улыбнулась она. «Это здорово. Значит, тебе нравится здесь жить? Не жалеешь, что переехала из города?» «Нет, здесь хорошо. И ты права. Дом просто сказка. Правда, немного страшновато тут», — чуть сникла она. Егор же сказал, «все эти слухи не имеют отношения к дому». «Да, неприятно, конечно, что вроде как старых хозяев того». Осеклась я и с опаской посмотрела на Ингу. Мне хотелось разговорить ее, а не напугать еще больше. «Прости, если тебе неприятно». «Нет-нет, ты права, все нормально. Я, наверное, кажусь тебе инфантильной». «Совсем нет. Знаешь, я сегодня пыталась расспросить местных об Иволгине, так большинство со мной даже говорить не стали. И главное, все будто чем-то напуганы». Я думаю, это из-за того, что в начале мая нашли останки последней жертвы писательского обряда. Похоже на всеобщую истерию. Так бывает, когда происходит что-то страшное и необъяснимое, но поверь мне, Егор сделает все, чтобы развеять все эти слухи и объяснить происходящее с логической точки зрения. Ты же слышала его. Логика и дедукция. Там точно нет места нелепым домыслам и пугающим сплетням. Ты права, конечно. Но что, если я тебе скажу, что слышу какие-то шорохи? Уже несколько раз слышала. Первый, наверное, с месяц назад. Потом через пару недель снова, а еще позавчера. В глазах Инги читались ужас, стыд и тайная надежда. Мне стало неловко, хотелось непременно успокоить ее. «Это частный дом, а значит, здесь есть мыши!» Инга скривила губы в саркастической улыбке. Вот и Кирилл так говорит. Поэтому аккуратнее, у нас в доме полно мышеловок. Правда, еще ни одна мышка в них не попалась. Она лихо смахнула лук в миску, отошла к холодильнику и вернулась с литровой банкой деревенской сметаны в руках. «Я поняла, что разговор окончен, и если я хочу получить еще какую-то информацию по интересующему меня делу, должна запастись терпением и тактом». Небо заволокли тучи, и в окно начали заползать сизые летние сумерки. Кирилл включил электричество, а мир за пределами комнаты наоборот, будто бы выключил. Создавалось впечатление, что мы оказались на этом уцелевшем обломке разрушенной писательской семьи совершенно случайно. Все наши разговоры и смешки казались неуместными, как увеселительная прогулка по костям усопших предков. Мне стало немного жутковато, и я с пониманием посмотрела на Ингу, спорящую с мужем. Кирилл лишь снисходительно успокаивал супругу или посмеивался над ее нелепыми страхами. Интересно, почему он не хочет воспринимать ее слова всерьез? Может быть, сам боится происходящего в доме и просто не хочет показать собственную слабость, чтобы не напугать Ингу еще больше. Как бы то ни было, но о чем бы мы ни начинали говорить, все заканчивалось писательским монстром. Похоже, я недооценила масштаб тревоги Инги Сомовой. А может быть, сама невольно поддалась этой паранойи. Приправленный спорами и сплетнями ужин наконец закончился, и, сославшись на усталость, я отпросилась в свою комнату. Мне еще нужно было пересмотреть сделанные сегодня записи и добавить к ним пару брошенных за столом опасений хозяйки дома. Я постелила тебя наверху в комнате одной из двойняшек. Когда приедет Егор, вам будет удобно. Там между комнатами дверь. Поднимаясь по ступеням, инструктировала меня Инга. За теплыми уютными стенами дома слышались далекие раскаты грома. Похоже, будет гроза, настороженно произнесла она. Мы зашли в комнату, ту самую, с которой начали осмотр дома утром. Я невольно вздохнула, оглядывая довольно уютную обстановку. Куклы, рюшки, книги. Мне бы понравилось здесь жить, но, пожалуй, при других обстоятельствах. Я прошла к окну и выглянула в темноту сада. Небо уже полностью закрыли серо-синие громады туч. Их налитые дождем бока разрезали тонкие разряды молний, озаряя на мгновение крышу писательского флигеля и тут же раздался громкий удар грома, разрывая разряженный воздух за окном на миллиарды атомов. Словно сама природа противилась тому, что я решила проникнуть в страшный секрет писателя. Я задернула шторы и развернулась к Инге. «Здесь свет немного тускловат, поэтому оставлю тебе лампу, хорошо?» Она поставила керосинку на тумбочку возле кровати. «Если вдруг будет страшно, сразу спускайся к нам». Я попыталась изобразить на лице беспечную улыбку, но губы изогнулись, словно в судороге. «Ага», — выдавила я, кожей чувствуя заползающий под кожу озноб. «Ну, я пойду отдыхай. доброй ночи». «Спокойной ночи», — ответила я, наблюдая, как Инга, тревожно оглядываясь, быстро пошла к выходу. Стоило двери за ней закрыться, я скинула с себя вещи, выключила свет и юркнула под одеяло. Ослепительные молнии просвечивали сквозь тонкие ситцевые шторы, наполняли комнату холодным белым светом. По стенам поползли длинные пугающие тени. Раскаты грома следовали за каждой яркой вспышкой и становились все громче, однако дождя пока не было. Я подумала о блокноте, но вылезать из-под одеяла не хотелось. Накрывшись головой, чтобы не видеть света представления за окном, решила просто все подробнее вспомнить. «Сегодня я узнала не так много нового». Но совершенно неожиданно нашлись сразу два свидетеля, которые видели Далис рядом с поселком. Не знаю, можно ли верить рассказу Петренко, да и старуха Патрикеева тот еще свидетель. Но тем не менее, здесь может быть два варианта. Первый. Петренко решил напугать меня, повторив рассказ Патрикеевой почти дословно. Зачем? Деньги. За два года он мог их найти и точно не хочет, чтобы кто-то об этом узнал. Второй. Обряд сработал и дали с воскресла. как такое вообще может быть? Егор наверняка бы накидал еще парочку более правдоподобных версий, но он благополучно смылся с этой дурацкой шкатулкой. За окном прогрохотал очередной раскат грома. Никогда не думала, что он может быть таким громким. Казалось, небосвод разорвался по швам и сейчас рухнет на землю. Вдруг, откуда ни возьмись, поднялся настоящий вихрь и начал бросаться в окно, отчего стекла задрожали в раме, готовые разлететься на куски. Очередной порыв ветра распахнул створку окна и с силой ударил ею об стену. Стекло зазвенело, но не разбилось. Я соскочила с кровати и, прыгая по полу босыми ногами, попыталась поймать метающуюся под самым потолком штору, которая не давала закрыть окно. Наконец мне удалось схватиться за ручку, и я, превозмогая сопротивление ветра, закрыла раму. В комнате снова стало тепло и даже уютно. Я немного успокоилась и выглянула в сад. В этот момент сверкнула молния, и я увидела между деревьями чей-то силуэт. Сердце подскочило до самого горла, сбивая дыхание. Я отпрянула, борясь с головокружением и испугом, и тут же снова осторожно выглянула, Но кроме черных стволов деревьев и темной глыбы писательского флигеля ничего не увидела. Я едва смогла проглотить застрявший в горле ком, как с оглушающим шуршанием с неба обрушилась стена воды. Ливень был такой сильный, что кроме собственного испуганного отражения в оконном стекле я не видела ничего. Гром и молния, как по команде, выключились, и только дождь сердито хлестал в окно, пока я не отключилась. На следующий день я спустилась к завтраку, хмурая и не невыспавшаяся, но решила не говорить пока об увиденном ночью. В конце концов, мне могло просто привидеться со страху. Шутка ли? Такая жуткая гроза. Правда, сегодня они напоминали лишь блестящие на солнце лужи. День обещал быть солнечным и теплым. Сомовы были в прекрасном расположении духа, и даже Инга ни словом не обмолвилась о скребущихся за стенами привидениях. Сегодня суббота, значит, посельчане в большинстве своем должны быть дома. Я снова вспомнила жуткое ночное видение, и решимость прямо сейчас взяться за дело только усилилась. Я выяснила у Инги, где живет та самая соседка, которая видела Иволгина за несколько минут до смерти, и даже заручилась ее обещанием пойти вместе со мной. Это должно свести недоверие местных к минимуму. Мы вышли на веранду. Там уже кипел поставленный Кириллом электрический самовар. После пронесшейся ночью бури от земли парило, как в бане. Воздух был влажный и тяжелый. Сегодня я надела платье. Хотелось произвести на соседку хорошее впечатление. Мы с Ингой выпили по кружке травяного чая и вышли за калитку. Интересующая меня соседка жила в доме напротив, а значит, хорошо знала семью Иволгиных. У меня ладошки вспотели от нетерпения, пока мы переминались с ноги на ногу у деревянной калитки под истошный лай собаки. Послышался недовольный окрик хозяйки, и пес затих. «И кого это нечистая принесла?» Переваливаясь из стороны в сторону, к калитке приближалась дородная женщина лет пятидесяти с небольшим. А, Инга, никак за молочком пришла! мягко проговорила она, разглядев издалека трехлитровую банку у Сомовой в руках. Да, тетя Валь, улыбнулась Инга. Я гляжу, ты с подругой. В ее голосе прозвучала осведомленность, а взгляд уперся прямо в меня. Я почувствовала себя экспонатом музея. Да и нехорошее ощущение, что и в этот раз мало что узнаю, скребануло сердце. В дело вмешалась Инга, спросив у хозяйки о здоровье и попросив молока. Лицо соседки сразу стало веселым и добродушным. Она пригласила нас зайти в сени, забрала из рук Инги банку и вернулась через несколько минут, наполнив ее до краев молоком. Ну, спрашивай, сказала она, обращаясь ко мне, когда мы сели на скамейку возле дома. Знаю, зачем ты из города пожаловала. «Значит, вы уже знаете, что я пишу статью о вашем бывшем соседе, писателе Иволгине?» «Да знам дело. Как нашли, значит, кости последней жертвы на берегу, так и повадились ходить по дворам, расспрашивать». «Повадились? Это значит, что кто-то еще к вам приходил?» «Конечно. Года не проходит, чтобы кто про эту историю не вспоминал. Убивца же так и не нашли». Вот и приезжали любители задачки разгадывать, расспрашивали, что, да как было, не видела ли чего. А давеча милиция опять наведалась, про какого-то эксперта допытывались. Видела ли я его сырка и волгины или нет? А я того эксперта знать не знаю. Так им и мы сказала. После этих слов я выдохнула с облегчением. Что не говори, а мерзкие подозрения насчет отца нет-нет, да и пролезали в душу вместе с очередной порцией слухов. «Значит, вы совсем ничего не знаете?» Женщина с вызовом уставилась на меня. «Как же не знаю, если своими глазами видела Иволгина в день смерти». Мертвого? Весьма правдоподобно изобразив на лице изумление, поинтересовалась я. «Живого?» «Да ладно, шут с вами, слушайте. В июне это случилось. 10 числа. День стоял погожий, солнечный. Я, значит, в Сельмак собралась. Туда к обеду булки привозили». «Я за калитку глянь, а со стороны леса на меня Иволгин идет и рукой лицо прикрывает, будто ударил его кто, а между растопыренных пальцев кровь сочится. Ну, думаю, нос расквасил, спрашиваю его, случилось-то чего? А он мне, все в порядке, это я сам. Во как, дескать, сам ударился». «Ужас какой!» — прикрывая рот рукой, произнесла Инга. Мне показалось, что она даже побледнела. «Ой, не говори!» — махнула рукой соседка. Вошел он, значит, в калитку и так прямо пошатнулся. Я мимо пройти хотела, но вижу, дело плохо. За ним пошла, чтобы помочь. А он пару шагов к дому сделал и свалился, как подкошенный. Я к нему. Хочу повернуть. А он тяжеленный, зараза. Я к дому на помощь звать. Дверь мне Яна открыла и со мной вместе к отцу кинулась. Мы с ней его перевернули, а он уже того, без сознания. Тут близняшки из дому выбежали. Мы его вчетвером-то и занесли в дом. А жена его со старшей дочерью? В город они ездили. Вернулись, когда уже полный дом милиции был. «Дверь, значит, вам Яна открыла?» Я вытащила из сумочки блокнот и быстро записала показания соседке. «Яна». «Быстро открыла?» «Так почти сразу же. Я же еще с улицы на помощь звать начала». «Голос-то у меня, дай бог каждому!» Близняшки находились дома, записывая, произнесла я. «Минуту через три вышли. Скажите, вам ничего странным не показалось? Может, кто-то вел себя не как обычно или даже подозрительно?» «Так отца зарубили. Все вели себя, мягко говоря, странно. Майка с Ларкой давай голосить на всю округу. Янка, та отца больше всех любила, только тихо плакала». Как бухнулась рядом с ним на колени, руку его к своей щеке прижала и раскачивается вперед, назад. Тут на крики соседи набежали, милицию вызвали. А вы можете вспомнить, кто раньше всех у дома оказался? Васька Дурень. Ему вообще как медом там намазано было. Все к Янке бегал, женихался. Усмехнулась она. Дурень и женихался? Уточнила я. Он хоть и дурак? А на других-то парней смотрит и также делает. Да и вообще, хоть и того, а дюжи смекалистый был. Вот всегда мог сказать, который час, хотя часы с роду не носил. Как это? А так, ты говорит, тетя Валя, корову домой ведешь, значит уже девять, доить пора. Представляете, сколь у кого ступенек на крыльце, сколь гусей до да кур знал. А чего ему еще делать? В колхозе он не работал только так, если его мужики с собой возьмут, сено убирать или еще какая тяжелая работа. Здоровенный был детина, силы в нем немерено. Его вроде даже в убийстве девочек писательских подозревали, осторожно поинтересовалась я. Подозревали? Да только алиби у него была. Не мог он. Да и вы сказали, что он Яну любил, добавила я, решив увести разговор в сторону писательской семьи. Если так можно сказать, то да, любил. По-своему, конечно. Скажите, а как к этому относились сам Иволгин и его жена? Волгин берюком жил. Сам себе на уме. Ежели раньше хоть по поселку выходил прогуляться, с людьми повидаться, то в последние годы совсем домоседом стал. Что, даже на улицу не выходил? Выходил? Не часто, но бывало. У них дом-то крайний, за забором лес. Так он там и гулял. То есть вы его видели, выходящим из калитки? Да нет, если только услышу, да, тень какая промелькнет, я сразу и подумаю. Вишь, гулять пошел. У него калитка-то своя была. Как из Флигеля выйдешь, так чуть дальше. А зачем же он тогда в калитку возле дома шел, если мог в свою войти? И то верно, задумалась соседка. А кто его сейчас разберет? Зачем? Может, к людям хотел выйти, чтобы на помощь позвать? Но не позвал. И имя убийцы тоже не сказал. Его же в лицо ударили топором. Значит, он не мог своего убийцу не видеть. Почему не сказал? Может, не знал. Или маска наём была. Если маска, зачем сказал, что это он сам убился? Возразила я. И то верно. Значит, кто-то из своих? Вы сказали, что быстрее всех к месту преступления пришел Васька-дурачок. А кто еще Терентьев был. Он вроде с Иволгиным о встрече договаривался. И председатель наш. А как председателя зовут? приготовилась записывать я. Кадык Иван Игнатьевич. А что, думаете, он как-то причастен? понизив голос до шепота, спросила тетя Валя. Нет, просто записываю, чтобы позже пообщаться по возможности. Дочь, ты все это в газету напишешь? Нет. Напишу только очерка о семье знаменитого писателя Иволгина. А остальное... Ну, как вам сказать? Я тоже люблю разгадывать загадки. Если бы вы мне еще немного о семье Иволгиных рассказали, я была бы вам очень благодарна». «А чего рассказывать? Семья как семья. Всякое было. И ругались, и мирились». «Скажите, а какие отношения были между супругами?» «Вы не волнуйтесь, я ничего лишнего в статью не пущу», — улыбнулась я, заметив настороженный взгляд собеседницы. Инга, которая сидела между нами, поставив банку с молоком на колени, все больше молчала и выглядела очень озабоченной. Если хочешь, иди домой, пока молоко не прокисло, предложила я, и Инга, с облегчением поднявшись, быстро направилась к калитке. Мы остались с тетей Вали вдвоем, и беседа пошла легче. Женщина поведала мне, что в начале знакомства супруги жили душа в душу. Хоть Иволгин и был очень ревнивым, Ирине удавалось усмирять его характер и до больших скандалов не доходило. А лет пять назад умерла его первая жена, и в их дом переехала старшая дочка Иволгина Яна. Супруги стали чаще ссориться. Ирине не очень-то понравилась идея поселить девочку у них в доме, но она зависела от мужа финансово, поэтому прикусила язычок. Правда, Яна не доставляла ей особых хлопот. Наоборот. Была неизбалованная, всю работу по дому делала, в магазин ходила. Так они друг к другу и привыкли. Похоже, Ирина попрекала мужа за дочку, поэтому стала посмелее. Тут и скандалы начались. И Волгин все больше в себя уходил, а в один прекрасный день переехал во флигель. «Иринка и рада. И как-то и говорит, сплавлю в психушку, а сама тогда заживу». Про ее поклонника вы ничего не знали? Нет. Ирина была себе на уме. Хитрая баба. Уж чего в голову в те мяшется? А что самый Волгин? Неужели не возражал? Он тоже тёртый был калач. И скупой, как крот. Снега у него зимой не допросишься. А сама Ирина в библиотеке работала, где сейчас Инга трудится. Ну что там за зарплата? Пятьдесят рублев кое-как. А у нее дети. Понять-то ее можно? Да, странная семейка. Да чего странного? Как у всех. Молодая еще. Потом поймешь. А как вы думаете, если бы Иволгин узнал о жены, как бы он отреагировал? Да, знамо как, прибил бы обоих. Но он последний год все больше болел, а Иринку на порог не пускал. Ему еду в последний год я наносила. Значит, и денег ей не давал. Выходит так. Я слышала, что у Иволгина была спрятана заначка. Услышав про деньги, соседка насторожилась. Мне пришлось её уверить в том, что я лишь ищу возможные мотивы для совершения такого жуткого преступления. Тогда она рассказала мне о кладе писателя. По ее словам, там спрятано не меньше 50 тысяч, если не больше. Откуда знает точную сумму, она так и не призналась. А на вопрос, могла ли Ирина убить мужа из-за денег, рассмеялась. Клад его так никто и не нашел. А какой смысл убивать человека, когда не знаешь, где схоронены денежки? А кто мог знать? Яна? Наверное, любил ее Иволгин. Но вот убить сначала отца, а потом мальчиху она не могла. Когда Иволгина убили, она в доме была на кухне обед готовила. А когда матчиху убивали, она в писательском флигеле сидела. Ее Васька видел, да я краем глаза. Васька? Да, отирался под ее окнами. Да и убили ее потом вместе с сестрами, так что не сходится твоя версия. «Не сходится», — протянула я. «Это что же получается? Если у кого и был мотив, его уже в живых нет. А у остальных и мотива не было семью Иволгиных убивать. Еще этот ритуал. На такое только сумасшедший может решиться. А из сумасшедших у нас в только Васька, да сам Иволгин. И оба уже мертвы. А может такое быть, что вы тогда не Иволгина встретили?» «Дичь!» — усмехнулась соседка. «Я с ихней семьей поди, двадцать лет бок о бок прожила, чтоб я и соседа не узнала!» «А что, если двойник?» в сказке! махнула она рукой. «Он это был! Он!» Я выходила от соседки в смятении. Все слова папы подтверждались. И снова эти деньги. Пятьдесят тысяч за такой куш убить можно. Вот только сам обряд меня все еще смущал, Папа был прав, когда писал, что тот, кто это провернул, сумасшедший. Ингу я нашла в гостиной за чтением. Она поинтересовалась, как прошла беседа, и, удовлетворившись моим отлично, отложила книгу на диван. Я вспомнила слова соседки про калитку, которой обычно пользовался писатель, но не в день смерти, и, спросив разрешения осмотреть сад, направилась к флигелю. Не дойдя до двери несколько шагов, остановилась, вспомнив вчерашнее видение, и пожалела, что не предложила Инге пойти вместе со мной. Преодолев спонтанный приступ страха, я прошла вдоль домика и вышла с противоположной стороны. Действительно, метрах в трех от задней стены флигеля виднелась низенькая калитка. Краска облупилась, доски посерели от времени, на проржавевшем деревянном запоре болталась длинная проволока. Ей, скорее всего, скрутили дверцу и опорный брус, чтобы на место преступления не лазили мальчишки. Я осмотрела запор и покрытые ржавчиной петли. Ничего примечательного. С другой стороны калитка невысокая, метр с небольшим. При желании любой более или менее спортивный человек мог перемахнуть через нее в два счета. Следов на мягкой после дождя земле видно не было, значит, мне вчера все просто привиделось с перепуга. Я вышла на улицу. Здесь действительно уже начинался лес. Деревья подходили почти к самому забору. Может быть, с моей стороны это было неосмотрительно, но мне захотелось немного пройтись. Однако, сделав несколько шагов, я поняла, что находящийся в тени листвы рыхлый подлесок еще не просох. Моя прогулка грозит испачканной обувью и, вернувшись к калитке, открыла блокнот. Соседка дала мне адрес чучельника Терентьева, который хорошо знал семью Иволгиных и одним из первых оказался на месте преступления. Думаю, лес подождет до возвращения Егора, а я пока наведаюсь к Терентьеву. Надеюсь, он сможет рассказать мне что-то новенькое о писателе и его ритуале. В отличие от остальных, он не просто очередная старая сплетница или что-то скрывающее, следовательно, пенсии. Терентьев был другом покойного Иволгина».